Глава 13. Фейра. Постоянных собутыльников у моей сестры не было. Насколько мне известно, она находила их в самом заведении, откуда потом возвращалась с новыми знакомцами. Я ее ни о чем не расспрашивала, и понятия не имела, когда это началось. Спрашивать Кассина, знает ли он, я тоже не решалась. После войны они с нестах едва перебросились парой фраз. Зал волчьего логова освещался довольно ярко. Музыка отчасти напоминала ту, что играла в других заведениях Вилариса, но здесь она звучала излишне громко. Несто я заметила сразу же. Она сидела в компании трех мужчин за круглым столом в дальнем конце, где свет был не настолько ярок. Мне показалось, что ее сражение с правителем Сонного Королевства не закончилось, а повисло призрачным ореолом за спиной если Элайна крепла и набирала вес. Несто слабело и худела. Особенно это было заметно по лицу. Оно не утратило горделивого выражения, но вытянулось еще сильнее. Скулы заострились. Прическу Неста не поменяла, Она по-прежнему заплетала волосы в косу и короны укладывала на макушке. Она не вылезала из серого платья. К счастью, ни платье, ни она сама — Не выглядели замызганными, хотя я не представляла, как она моется и стирает в своей трущобе. В равной степени я не понимала, почему сестра выбирает места вроде вонючей таверны, знававшей лучшие времена. Интересно, сколько веков назад это было? Королева без трона. Сюжет картины с таким названием мелькнул перед глазами. Возможно, место почувствовало мое появление. Едва я закрыла дверь. Ее серо-голубые глаза, такие же, как мои, на мгновение отвлеклись от карт. На лице сестры не отразилось ничего, кроме легкой досады. По меркам заведения ее фейские спутники были изысканно одеты. Богатенькие шалопаи решили поразвлечься. «Не лезь ко мне в голову со своими наблюдениями», — нахмурилась я, услышав голос Риза. «Кстати, твоя сестрица обставит их в карты. Нечего нос совать!» Тебе это нравится? Я плотно сжала губы, послала Ризу неприличный жест и подошла к столу сестры. Смех Риза пробивался сквозь мои магические щиты, напоминая раскаты звездного грома. Несто вернулась к изучению веера карт в левой руке. Все в ее позе говорило о невероятной скоке. Зато ее спутники временно забыли об игре и уставились на меня. Стол, за которым они сидели был исцарапан и покрыт пятнами Эля. Меня удивили запотевшие стенки полупустых кружек с янтарной жидкостью. Наверное, хозяин таверны с помощью магии не давал Элю нагреваться. Напротив Несты сидел распутного вида фейц, лицо которого было не лишено обаяния. Его волосы напоминали золотую канитель. Он первым поклонился мне и положил карты на стол. Приятели последовали его примеру. Только моя сестра с подчеркнутым безразличием пялилась в карты. Чем мы можем вам помочь, госпожа? Спросил другой Фаец, худощавый и темноволосый. Задав вопрос, он настороженно посмотрел на несту. Она не подняла головы, лишь поправила карту, выступавшую над ровной кромкой карточного веера. Ничего удивительного. Я приветливо улыбнулась ее спутникам. Прошу извините меня за то, что помешало вашей игре господа. Меня так и подмывало добавить самцы. Похоже, третий спутник Неста это почувствовал и вопросительно поднял густые брови. Но мне необходимо поговорить с сестрой. Троица поняла намек. забыв про игру, они встали и взяли кружки. Пойдем дольём», — объявил золотоволосый. Я дождалась, пока они отойдут к стойке, всем троим хватило ума не оглядываться и опустилась на скрипучий стул. Прежде на нем сидел темноволосый. Неста медленно подняла голову. Я откинулась на спинку, что не очень понравилось стулу. «И с кем из них ты вернешься домой?» Неста сложила веер, положив карты рубашкой вверх. «Пока не решила». Слова были бесцветными, холодными, как и лицо. Я ждала. Неста тоже. Замерла, как зверь. Наверное, так умеет ждать смерть. Может, это и было ее силой, её проклятием, дарованным котлом. Правда, когда она сражалась против короля, я не видела ничего похожего на смерть, только необузданную, жестокую силу. Но Косторес как-то шепнул мне об этом, и в ее глазах я порой видела холодный блеск смерти. «Не сегодня». Много месяцев назад. А сейчас? Мы ведь почти не встречались. Прошла минута, другая. Наше молчание нарушала лишь веселая мелодия, исполняемая четырьмя музыкантами в другом конце зала. Я вполне могла ждать. Просидела бы здесь весь чертов вечер. Место тоже откинулось на спинку стула. Она никуда не торопилась. «Бьюсь об заклад, твоя сестрица выиграет». «Помолчи, я замёрзну». Элерианскому малышу холодно. Мрачный смешок и связующая нить вновь затихла. «Твой милый так и будет весь вечер торчать на холодрыге?» Я торопела-моргнула. Неужели Неста улавливала наши мысленные разговоры? «Кто тебе сказал, что он здесь?» «Это и так ясно», — форкнула Неста. «Вы же хвостиком ходите друг за другом». Я многое могла бы сказать в ответ, но воздержалась, спросив о другом. «Элайна приглашала сегодня тебя на обед. Почему ты не пришла?» Улыбка Несты напомнила острый кинжал, медленно извлекаемый из ножен. «Хотелось послушать музыкантов». Я глянула в их сторону. «Возможно, для такого задрипанного места они играли очень даже хорошо. Но истинная причина, конечно же, не в них». Она хотела тебя видеть. Я тоже. Могла бы прийти сюда. Здесь бы и поели. Пожала плечами Неста. Ты же знаешь, Элла не тяжело в подобных местах? Неста изогнула ухоженную бровь. Даже в нашей хижине, когда мы ели впруглать, она всегда следила за бровями. В подобных местах? И что же это, по-твоему, за место? Любопытные посетители уже поворачивались в нашу сторону. Я была их верховной правительницей. Меня никто не заставлял сюда приходить. Если я позволю себе оскорбительно высказаться о таверне и ее гостях, вряд ли потом стоит рассчитывать на поддержку простых горожан. Элайна очень устает от шумных мест. Громкая музыка плохо на нее действует. «Прежде она была другой». Неста качнула янтарный Эль в кружке. Она любила балы гостей. «Пока ты и твой двор не затащили нас в этот мир. Вы отняли у нее радость жизни». Эти слова Неста не произнесла вслух, но они висели в воздухе. «Жаль, что ты так и не удосужилась побывать у нас. Ты бы увидела, как Элайна привыкает к новой жизни. Но балы и гости не имеют ничего общего с тавернами». Туда Элайна никогда не ходила. Неста открыла рот, очевидно, желая увести меня от первоначальной цели визита, и потому я ее опередила. Впрочем, речь не об Элайне. Холодные глаза Несты полоснули по мне. «Так, может, перестанешь ходить вокруг да около? Ты прервала нашу игру, мне не терпится ее возобновить». Мне хотелось смахнуть карты на пол, липкий от пролитого Эля. «Послезавтра...» День и зимнего солнцестояния. Неста сидела не шелохнувшись. Я подалась вперед, положив на стол руки с переплетенными пальцами. Скажи, что побудило бы тебя прийти? Ради Элайны или ради тебя? Ради нас обеих». Неста снова усмехнулась и оглядела зал. Посетители добросовестно старались не смотреть в нашу сторону. Я поняла, что Риз окружил стол магическим заслоном, не пропускавшим ни звука. «Ты что же, подкупаешь меня?» — насмешливо спросила Неста. Я не дрогнула. «Ищу доводы, которые ты сочтешь убедительными. Ищу способ показать тебе, что визит к нам — не пустая трата твоего времени». Но к тем указательного пальца Неста толкнула стопку карт, и они разлетелись по полу. «Это даже не наш праздник. У нас нет праздников. А ты попробуй пойти в праздничную колею. Возможно, тебе понравится». «Я уже говорила Элайне. У вас своя жизнь. У меня своя». Я вновь обвела глазами золотоверны, мысленно спрашивая Несту, «Ты это называешь своей жизнью?» Вслух задала другой вопрос. «Почему ты так упорно держишься от нас на расстоянии?» А почему я должна быть частью вашего веселого гнездышка? ⁇ спросила Неста, покачиваясь на расшатанном стуле. ⁇ Ты, моя сестра. ⁇ И опять пустой, холодный взгляд. ⁇ Я ждала. Я не приду на ваше торжество. Если Элайне не удалось ее уговорить, мне тем более не удастся. Как я не поняла этого раньше? Сидела бы сейчас в тепле и не тратила время понапрасну. «Отец бы сказал тебе, не приплетай сюда отца!» Магический заслон удерживал только звуки. Все видели, как Неста оскалила зубы. Ее пальцы согнулись, словно выпуская когти. Равнодушие сменилось безудержным гневом. «Уходи!» — потребовала она. «Зрелище. Если я не уйду, дело ей впрямь завершится отвратительным зрелищем». Я встала, пряча трясущиеся руки. «Приходи, пожалуйста», — сказала я и двинулась к двери. Путь к выходу показался мне вдвое длиннее. На нас смотрел весь зал. «Плата за моё жилье, вдруг сказала Неста. Я остановилась. «А что с платой?» Неста отхлебнула из кружки. «Её нужно внести на следующей неделе. Напоминаю, если забыла». Это не было язвительной шуткой. Сестра говорила вполне серьезно. «Приходи на праздник, и я позабочусь о деньгах». Несто открыло рот, но я быстро повернулась и пошла к выходу, выдерживая каждый любопытный взор. Я чувствовала, как место прожигает мне взглядом в спину, и взгляд ее провожал меня до самой двери. И потом, когда мы летели... Да мой.